Машенька сидела перед зеркалом, вглядывалась в свое отражение. Боже, что у нее за лицо? Не узнать, будто постарела лет на десять. Кожа бледная, вялая, уголки губ опустились, и глаза такие тусклые, почти мертвые. А, впрочем, чему она удивляется? Да, можно считать, что умерла. Ваня ушел, и ей незачем здесь оставаться. Без него она никто, бледная тень, полуживая немочь. Она бы и не подошла к зеркалу, если бы не надо было идти на эту встречу. Просто закопошилось что-то внутри, заявила о себе неожиданно. Как ты перед этой женщиной предстанешь? Какими глазами она на тебя посмотрит и что подумает? Мол, какая у Вани жена никчёмная, некрасивая, моль бледная? Ну уж нет. Надо срочно себя в порядок привести, сделать что-то. Хотя бы маску на лицо налепить, освежить кожу, подкраситься. И голову помыть, прическу сделать. Хотя зачем ей прическа? Ее под шапкой все равно не видно. Они же на улице встречаются. А надеть на себя что? Может, норковую шубу? Она смотрится так элегантно и дорого, и цвет необычный топлёное молоко. Прохожие женщины всегда на эту шубу оглядывались. Вдруг вспомнилось, как они с Ваней покупали эту шубу в дорогом магазине, как рьяно крутились вокруг них продавщицы, исходя вежливыми улыбками, как одна из них лестиво проговорила, глядя на Ваню. «Какая у вас жена! Просто красавица! И как ей эта шуба идет, я просто завистью исхожу, как же повезло ей с мужем!» Ваня, помнится, ничего и не ответил, только улыбнулся вежливо. Она все стояла и стояла перед зеркалом и крутилась перед ним в этой шубе, и сама себе завидовала, и счастлива была. Теперь даже вспомнить стыдно. Чему так радовалась глупая? Надо было каждому дню радоваться прожитому рядом с Ваней и не изводить себя знанием, что кто-то у него есть, какая-то женщина неведомая, И пусть есть, все равно с ней, все равно он ее любит. Вздохнула глубоко, и ушло на вождение, и снова в зеркале ее лицо серое, тусклое, глаза неживые. И ничего с этим лицом не сделаешь, как ни старайся. Глаза никаким ухищрением не оживишь. Или не стоит из себя кого-то изображать, а пойти навстречу как есть? Без макияжа. Без этих жалких покушений на красоту и ухоженность. И надеть что-то демократичное. В чем сейчас все ходят? Джинсы, куртку, ботинки? Тут же и устыдилась, отвернувшись от зеркала. Боже, о чем она думает? Придумала сама себе ярмарку тщеславия. И впрямь, перед кем ей выход устраивать? Кому и чего доказывать собралась? Ване все равно нет. И какая разница теперь? Кто и как выглядит, кто кого лучше, моложе. Конечно, она моложе, это Маруся. И, конечно, лучше ее выглядит, и пусть. Все равно она — соломенная вдова, а не настоящая. И все таки интересно, зачем она ее позвала, что хочет сказать. Прощение просить будет. Так и не надо ей ничего такого. Снова приблизила лицо к зеркалу, провела пальцами по щекам. Нет. Маску все таки надо сделать. Конечно, лучше бы сходить к косметологу Сонечке. Это недалеко, ее кабинет рядом с домом. Но что подумает про нее Сонечка, мол, только мужа похоронила и уже торопится себя в порядок привести? Не объясни же Сонечке, для чего ей этот порядок понадобился. Так ничего и не решила, только махнула рукой сердито. И впрямь, с какой стати она нервничает? Можно и совсем не ходить. Не обязана. Она и предположить не могла, что на другом конце города другая женщина так же сидит перед зеркалом, так же предъявляет к себе претензии. Ну что за лицо? Что за выражение в глазах перепуганное? Кожа бледная, веснушки на ней так проступили ярко, не лицо кукушечье яйцо. Ванина жена ее увидит и подумает, фу, какая уродина, еще и рыжая к тому же. Хотя жену под шапкой не видно. Шапку она носит, низко надвинув ее на лоб. А глаза нужно подкрасить, наверное, чтобы ярче смотрелись. Ваня всегда говорил, что у нее глаза очень красивые. Разрез необычный такой у кореянок бывает. И цвет необычный, ярко-зеленый. И что она похожа на олененка, когда о чем-то задумывается. И веснушки ей очень идут. Она отмахивалась кокетливо. «Кого могут украсить веснушки?» А он отвечал тихо. «Тебя украшают». И добавлял также тихо. «Ничего ты не понимаешь, Марусь. У тебя особенная красота. ее разглядеть надо. А если разглядишь, то считай, пропал в ней». Ей хотелось возразить. «Да это я в тебе пропала. Вань, навсегда пропала. Всегда буду с тобой, всегда». Оказывается, это очень коварное слово «всегда». Нельзя его произносить, избегать надо. Потому что судьба услышит, усмехнется и даст урок. Мол, никогда не говори «никогда» и никогда не говори «всегда». Живи только сегодня, сейчас, от встречи к встрече. Радуйся тому, что имеешь. Ожиданию радуйся, когда Ваня придет. Ожидание встречи бывает гораздо счастливее и слаще самой встречи. Тебе ли не знать? Да, ее жизнь состояла из ожиданий. Она привыкла. У всякого своя жизнь по-своему скроена. Кто-то и вовсе ждать не умеет. Ему все подавай именно сейчас, сию секунду. И этот кто-то понятия не имеет, как это радостно ждать и готовиться. Искать рецепты каких-то изысканных блюд, чтобы накрыть стол красиво. Ходить по магазинам в поисках интересного платья. Сделать себе новую прическу, наконец. И все это на фоне обыденности, когда утром надо бежать на работу, будить и отправлять Гришу в школу, вечером с ним делать уроки, уговаривать не пропускать занятия у репетитора по-английскому. И при этом все равно весело ждать, счастливо ждать. Вот-вот Ваня позвонит и скажет, в эту среду приеду обязательно, а в воскресенье все вместе на рыбалку поедем, Скажи там, Гришке. А как они ездили на рыбалку, это ж отдельная история. Как Ваня учил Гришу этому нехитрому занятию, как они сидели на берегу, оба спина к спине, голова к голове, и смотрели на свои поплавки, и Ваня рассказывал сыну что-то интересное. Она сидела на траве поодаль, смотрела на их спины и тихо умирала от счастья. А что было, когда у Гриши клевало? И Ваня подпрыгивал с места и начинал тихо командовать процессом. И как они потом радовались, вытащив рыбу на берег. Потом все вместе варили уху на костре. Это была ее жизнь. Была, а теперь закончилась. Нет больше жизни. Ушла вместе с Ваней. Надо принять, надо смириться. Только вот непонятно с Гришей как быть. И вот жизнь только начинается, И она должна в ней присутствовать, а сил то нет, и слов нужных не находится, чтобы ему объяснить. Еще и встречу эту зачем-то затеяла. Не надо было. Ну что она сможет сказать Ваниной жене? Себя оправдать как-то? Почему была с Ваней так счастлива? Но ведь она не поймет. Ваня для нее законный муж, собственность, а она всего лишь посигала на эту собственность. Но ведь не посигала, не посигала. Она об этом знать должна. И про Гришу ей надо все объяснить, то есть извиниться. Пусть она не думает, что он... Пусть зла не держит. Он же еще мальчик, не ведает, что творит. Он со временем поумнеет. Фу, запуталась в мыслях. Да и некогда уже думать, что кто кому скажет. Время пришло, пора идти. И будь что будет. Снова глянула на себя в зеркало. И решила, что не стоит тебя приукрашивать. Какая есть, такая и есть. Пусть глаза будут перепуганы и виноваты. Не зря же говорят, что глаза — это зеркало души. Значит, так и есть. Эта душа у нее сейчас перепуганная и виноватая, какая и должна быть у любовницы перед законной женой. Пусть. Машенька еще издали узнала соперницу. Но трон почуяла. Точно вот это. Сидит на скамейке, нахохлившись воробьем, озирается по сторонам. И надо же, оделась точь в точь, как она. Ботинки, джинсы, теплая куртка, шапочка вязаная. Хотя чему тут удивляться, сейчас все так ходят. И девушки, и женщины, и старушки. Одна для всех удобная униформа. Сразу подойти к ней не смогла, какой-то ступор напал. Может, это от холода? Надо было всё же шубу надеть, в ней теплее. А ноги подкашиваются тоже от холода, что ли? Или от волнения? Да нет в ней никакого волнения, Еще чего. Просто на улице давно не была, разучилась ногами ходить. Как упала на кровать после похорон, так и лежала. Только на девятый день поднялась. И хорошо, что скамейк в этом месте много по кругу стоят. Можно присесть ненадолго. Все равно ж эта Маруся никуда не денется, подождет. Села, перевела дыхание, снова глянула. Конечно, она моложе. Худенькая, невысокого роста, конопатенькая и в то же время хорошенькая. Глаза необычные, красиво посаженные. Да, надо признать, что-то в ней есть такое трогательное. И волнуется тоже трогательно как девочка на первом свидании. И имя ей это очень идет Маруся. Не Маша, не Машенька, а именно так, Маруся. Вдруг поймала себя на мысли, что рассматривает ее не из ревнивого любопытства, а просто из интереса, причем вполне доброжелательного. Может, уже привыкла за столько лет к знанию, что она есть в жизни Ивана? Привыкла? Смирилась? Но тогда почему сразу не подошла? Почему ноги вдруг подкосились? Вот же странно. В душе никаких эмоций нет, а тело сопротивляется. И тут же увидела, как эта Маруся выпростала из куртки худое запястье, глянула на часы, пожала плечами, огляделась по сторонам и остановила взгляд на ней. И замерла. Узнала. Почувствовала. Да, наверное. Она же ее как-то почувствовала. Хотя, о каком чувстве сейчас толковать? Ведь эта женщина наверняка ее видела на похоронах. Это она ее не видела, не до того было. Она вообще тогда ничего и никого не видела. Ну и чего эта Маруся сидит на нее, смотрит? Подойти боится. Да она и сама может подойти, если так. Встала со скамьи махнула рукой. Да, это я. Я здесь. И пошла к ней медленно. Может, и быстрее пошла бы, но колени вдруг предательски разболелись. Каждый шаг давался с трудом. А Маруся тем временем подскочила со своей скамьи довольно пружинисто, улыбнулась неловко. И тут же стерла улыбку с лица, смотрела со спугом. «Неужели это она, Ванина жена? Такая обыкновенная, даже одета, как и она». Куртка, ботинки, джинсы. «Вы, Маруся?» Спросила Машенька вежливо. «Да, я так сразу и поняла. Ну что же, Маруся, я готова вас выслушать, говорите. Да, да, я сейчас... Простите, волнуюсь немного. Все слова из головы вылетели. Видно было, что она и впрямь замешкалась и сильно нервничает» и даже лицо покраснело отчаянно, как это бывает у рыжих людей. Потом выдавило с трудом. «Давайте сядем. Сейчас, сейчас я приду в себя, успокоюсь». «Да вы не волнуйтесь, Маруся. Я вас не съем. Я ведь про вас уже давно знаю. Успела даже привыкнуть». «Как давно знаете?» «Да вот так. У нас ведь люди такие, очень любят чужую мораль блюсти доброжелатели. Мне и сообщили с удовольствием, и даже вас описали подробно. И что у вас ребенок с Иваном. Где-то лет десять назад сообщили». «Десять лет? Ну, а чему вы удивляетесь? Да, я все знала и молчала. Берегла семейный очаг. Боялась, что Иван может к вам уйти. Хотя нет, не так. Нет, я не боялась. Я просто не хотела ему жизнь усложнять». Я очень его любила, да я и сейчас его люблю. И когда умру, на том свете любить буду. Надеюсь, вы меня понимаете. Машенька понимала, конечно же, что сейчас обманывает саму себя. И Марусю обманывает. На самом деле, и впрямь боялась только одного — потерять Ивана. Жил в ней этот страх, давил на психику, нашептывал в ухо — «Уйдет, все равно он уйдет». Как когда-то ушел от первой жены к тебе. За все надо отвечать, милая, за все надо платить. Как объявишь ему, что знаешь про любовницу, так и уйдет. У вас ведь мальчик, да? Взрослый уже? Спросила непринужденно. Да, взрослый. Девятнадцать недавно исполнилось. Иван всегда сына хотел, но я не смогла ему родить сына. «Ну ладно, это все так, лирическое отступление. О чем вы хотели со мной поговорить, Маруся? Не удивляйтесь, я знаю, что вас так зовут. Не Маша, а Маруся. Тоже доброжелатели сообщили. Слушаю вас. Ой, я даже не знаю теперь, как сказать. Я просто хотела прояснить ситуацию. Дело в том, что мой сын, он... Да, я и про это знаю, не волнуйтесь. Мне дочь всё рассказала». Ваш сын приходил к ней и требовал, чтобы его тоже считали наследником. Да, да, я, собственно, поэтому и попросила вас о встрече, чтобы сказать, чтобы извиниться за Гришу. А его Гришей зовут, да? Хорошее имя. Это его Ваня так назвал? Да. Вы поверьте, я совсем этого не хочу, я против. Никакого наследства нам с Гришей не надо. Что бы вы ни думали, не волновались по этому поводу, Да я и не думаю, и не волнуюсь, я же наоборот, я вовсе не против. Это же Ванин сын, как я могу? Если ваш сын хочет получить что-то от своего отца, то пусть получит. Только уж простите, но ведь от меня ничего не зависит, по большому счету, потому что моя дочь иначе настроена. Она вместе с Ваней работала на его фирме, она сейчас все дела ведет. По-моему, там в этих делах не все гладко складывается, и раздел имущества, если мягко сказать, нежелателен. Я пыталась ее убедить, что она не права, но она настроена очень решительно. Она ведь ничего раньше не знала ни про вас, ни про вашего сына. А он вдруг появился нахрапом. «Я сын, я право имею. Отдайте то, что мне причитается. Каково ей было, представьте». «Да, я понимаю. Я потому и пришла, чтобы сказать, чтобы извиниться. И я обещаю, что сделаю все, что смогу, чтобы Гриша больше ее не тревожил». «А может, пусть тревожит, а?» — задумчиво произнесла Машенька. «Может, это и правильно, что он ее тревожит? Ведь он ей брат, кровный брат по отцу. Разве это плохо, когда есть брат и сестра? Ведь мы с вами не вечны». Мы когда-то уйдем, и кто у них останется? Мужья? жены, Ну, они ж не родные. А вот брат и сестра... Нет-нет, я думаю, им нельзя ссориться. Или вы думаете иначе? Нет, что вы, да я... Да я даже ожидать не могла, что вы... Что вы так будете со мной говорить. Конечно, я тоже не хочу, чтобы они ссорились. Но что делать, если по факту они уже враги? Что нам теперь с нашими детьми делать, я не знаю. И я не знаю, но все равно делать что-то надо, ведь в этой войне не может быть победителей. Да, не может. А главное, моему Грише ведь не наследство в конечном итоге нужно, понимаете? Ему просто признание нужно. Именно от сестры признание. Он ведь страдал, что отец у него такой приходящий, хотя Иван его очень любил, И он же работал много, не мог бывать с Гришей часто, и по всем другим обстоятельствам не мог. Ой, да что вы передо мной оправдываетесь, я же все понимаю. И вы не думаете, что я к вам какие-то ревнивые чувства испытываю? Ну, может, немного, все таки я жена. Спасибо, спасибо вам, я очень перед вами виновата, да. Но у меня есть оправдание, я очень любила вашего мужа. И я ничего от него не требовала. Просто так получилось, что если бы не он, меня бы сейчас просто не было. Он меня спас, во всех отношениях спас, а потом пожалел просто. Не смог оставить одну. «Да, Ваня такой», — чуть улыбаясь, тихо проговорила Машенька, — «он всегда был такой. Его нельзя было не любить, я вас понимаю». Такие мужчины из женской жизни никуда и никогда не уходят. А если даже и уходят, то все равно остаются. Памятью, нежностью, благодарностью. Типаж такой. Одни оставляют после себя только выжженное поле, а другие — любовь. Да, я вас понимаю. Я думаю, его и первая жена очень любила, потому и отпустила. Если бы вы знали. «С каким чувством вины я вспоминала Марию Сергеевну, так ее звали. Только я, в отличие от нее не смогла его отпустить. Духу у меня не хватило». Машенька вдруг отвернулась, сглотнула, с трудом поежилась и проговорила чуть сдавленно. «Что-то я совсем замерзла. Наверное, по домам идти пора, иначе простыть можно». «Да, конечно», — быстро согласилась Маруся. Спасибо вам еще раз. Да за что вы меня все время благодарите? Не надо. Лучше давайте подумаем, что нам с детьми делать. Как их примирить. Я, конечно, поговорю еще с дочерью, хотя не знаю, что из этого разговора выйдет. Она у меня такая. Характер твердый. Ничем его не пробьешь. Но я все равно попробую. И я тоже поговорю с Гришей. Еще раз поговорю, хотя он меня тоже не очень слушает. Сердится, упертый такой. Наверное, он тоже в деда Василия, как и моя Ася. Одна кровь. Они глянули друг на друга, улыбнулись, замолчали. Молчали всего минуту, но это была очень важная для них минута. И потому показалась такой долгой, такой значительной, такой драгоценной. Откровение, а не минута. Первой нарушила молчание Маруся, проговорила тихо и осторожно. «Наверное, мы сейчас не вписываемся в стандарт отношений между женой и любовницей, ведь по всем канонам мы врагами должны быть. Вы ненавидеть меня должны, как любовницу, а вы меня как жену. Но я столько времени жила, зная о вашем существовании, что привыкла. А я Ване слово давала, что никогда ни на чем не буду настаивать, Его семья была для меня табу. А теперь нам и делить уже нечего. Любовь же нельзя делить. Тем более она никуда от нас не денется. Мы все равно его будем любить. Теперь уже вместе. Они еще посидели, помолчали. Наконец Маруся поднялась с места, проговорила быстро. «Ну все, идите, а то я совсем вас заморозила. Может, такси вызвать?» «Нет, мне тут рядом. Да вы же наверняка знаете, где я живу». «Нет, я не знаю. И не интересовалась никогда. Говорю же, табу». Машенька кивнула, улыбнулась, встала со скамьи, попрощалась, пошла быстро прочь. И сама удивилась, как легко пошла. Будто ноги сами несли ее, и никакой боли в коленях не было. Маруся смотрела ей вслед. Налетевший ветер огладил ее по лицу, и показалось, что его прикосновение не было холодным. Наоборот, будто пальцы теплые прикоснулись к щеке нежно. И улыбнулась, и вздохнула коротко. Ваня, Ваня, ты здесь? Я ведь все правильно сделала, Ваня.